Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «Дальше. Тишина». Спектакль поставлен в Театре имени Моссовета в 1969 году. Запись по трансляции осуществлена в 1976. От автора Анатолий Эфрос, старики, Куперы, Баркли, Ростислав Плят, Люси, Фаина Раневская. В остальных ролях артисты театра. Старомодный спектакль. Действие первой картины происходит в провинциальном американском городе в доме стариков Куперов. Сегодня воскресенье, часов 8 вечера. В гостиную входят сыновья Куперов, Джордж и Роберт, и дочери Кора и Нелли. Джордж, как тебе нравится мое новое платье? Сейчас посмотрим. Великолепно, Нелли. Вот, как твоя жена, Джордж. Анита, ничего, спасибо. Хочешь чего-нибудь выпить? С удовольствием, в своем репертуаре. Ой ходят Люси и Баркли и Куперы. Дети милые вы мои, я так вам всем рада, что у меня у меня всё валится из рук. Только я прошу вас сделать одолжение. Вот этого стрека не пускайте в кухню. Он мне страшно мешает во все кастрюли засматривает. Все вынюхивай <смех> на радостях, что вы все съехались. Милые вы мои, отец съел половину курицы. Ой -ой -ой. Папа, <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> я дегустировал. <смех> Он дегустировал курицу. Ты просто обжора. <смех> Отец-то у нас как цветет. А? Давно можно было бы заметить. А, серьезно, папа, ты строен как юноша. В твои 78 Тихо. Тут дамы. Кто дамы? Как кто? Ну, это мы. Какие же дамы, папа? Ну. Я рад тебя видеть, пусик. Ты же давно не навещал нас с мамой. Да, время летит. Да, время. Не уследишь? Теперь другие скорости, папа. Джордж, как ваша маленькая? Маленькая. Этой маленькой уже девятнадцать. Кому Ой, это уже девятнадцать? мои дочери, мам. Как? твои девочки Уже 19 ты не ошибаешься? Боже мой, вы слышали? А мне кажется, что ну, только вчера я его сажала на горшок. Ой. Мамочка, ты прекрасно выглядишь. Нет, мальчик, тебе кажется. Я просто раскраснелась у плиты, а вот ты похудел. Ой, Ой как ты похудел. С прошлого года. Ты здоров? Абсолютно. <смех> Смотри, не ври. Зачем <смех> я пришла? Как ты думаешь, зачем я пришла? Ну, я же зачем-то пришла. Сейчас пойду в кухню, может быть, там вспомню, зачем я походила. <смех> <смех> да, ты не заметил, куда я положила корицу? Я ее съел. Нет, вы слышали? Нет, вы слышали? Ну, хулиган. Папа. Да, конечно, все-таки редко мы видимся. Ну, а что делать, отец? Я вот собирался приехать к вам на Рождество всей семьей. А пришлось срочно вылететь в Европу по делам фирмы. Э, слушай, твой хозяин, я... Я все забываю его фамилию Шер. <смех> Мистер Хеннинг. Хеннинг. Да. Вот я теперь запомню. Хеннинг. Он по-прежнему доволен тобой. Ну, как тебе сказать. Я ведь работаю управляющим. А управляющим, знаешь, вроде жены, им никогда не бывает довольны. Ну, почему? Я, например, всю жизнь был доволен вашей мамой. Ну, с мамой исключение. Такие пары, как вы с мамой и папой, в наш суровый век почти полностью вымерли. Как бизоны. Ах, вот я кто. Но все-таки я рад, что сегодня весь клан Куперов в сборе. Кроме Ады. Да, кроме Ады. Ой, подумай, только Аду занесло в Калифорнию. Это куда-то на край света. Калифорния! Вот не голоса, а, На да. Ада не удосужилась даже написать да. Вот Гарви говорит Нелли, что... Ты ну? можешь хоть одну фразу Не начинать словами Гарви говорит Гарви мой муж Неужели этот факт нуждается В дополнительной рекламе да. Нет ребятки Что не говорите Все таки хорошо что мы опять все вместе Я например чувствую себя совсем как В детстве, как будто бы у меня нет ни детей, ни никаких забот. Что не говорите, а самые крепкие узы – это родственные. Мелли? Ну? А что говорит по этому поводу Гарви? Ой, Мама! Мама! Не отрывай ее от ее дел. Что с тобой? Мамочка! Что кричишь? Пей! А я? Ты что? Тоже папочка, тоже. Да, что с тобой? Я стою у плиты, волнуюсь. И я вообще не пью, ты же нет, знаешь. Нет, нет, нет. мама. Да что с тобой? Нет, мам, у меня такой тост, что вы не, не имеете права с папой отказаться выпить. Какой тост? Я предлагаю выпить за наш старый добрый дом. А -а -а, великолепно. Отличный тост. Причем ты знаешь, Роберт, в нем гораздо больше смысла, чем ты Сейчас не надо. Да. Я тебя прошу, сейчас не надо. Правда. Скажешь все после обеда. Да. Хорошо? Да. Смотри. Как я рада, что у меня все собрались. Все из рук валится. Я боюсь, что обед не будет готов. Ничего. Что-нибудь случилось? Где? Что у тебя дурные известия Не понимаю. А, ах, ну, видите... Дело в том, что этот дом слишком велик для двоих. Маме стало трудно управлять с уборкой. ну вот мы и подумали, что если вы смогли снять для нас домик поменьше, совсем маленький домик, вот такой вот, если каждый из вас выделил небольшую сумму... Сумму <сих> чего? Подожди, <сих> подожди, подожди, Роберт. Пап, я что-то не очень понимаю. <сих> У вас же есть дом? Он заложен. Гарви говорит, что... что он... эти деньги можно достать у меня. Подожди, не остри, это тебя касается не меньше, чем всех остальных. Да, а вас не касается? Откуда я возьму эти деньги? А что, ты можешь застраховать свою жизнь, потом повеситься? Остался бы страховой полис. <сос tour> Знаешь что? Предложи это своему Гарви. Кстати, за него могут больше дать. Неизвестно. Слушайте, ну, а ответьте на мой вопрос, раз мы начали говорить. Можете ли вы дать нам с мамой немножко денег, чтобы мы сняли домик поменьше? Можете ли не можете, все? Я не могу, папа. У меня есть кое-какие сбережения, но все сейчас уйдет в уплату за учебу рода. Mm. У Нелли с Гарвием, насколько мне известно, тоже дела обстоят не блестяще. Да хуже вообще просто не было. Mm. Ну, конечно, это платье тебе выдали в благотворительной организации. Отец, ну что ты позволяешь ему разговаривать со мной в таком тоне? Погоди, Роберт, мы же отделим. Ну, погоди, погоди. Понимаешь, пап сейчас просто нет денег... О Коре говорить даже нечего. Да, если Билл не найдет сверхурочной работы, я просто не представляю, как мы сможем выкрутиться. Так, я вижу единственный миллионер в этой семье. Это я, папа. Ну, в общем, отец, с домом пока надо подождать. Понимаете, какая штука. Сейчас, я прикрою дверь на кухню. Я не хочу, чтобы мама слышала. В общем, конечно, мама права. Надо бы после обеда начинать разговор. Ну, раз уж... Э, я, кстати, должен вас предупредить, что мама не знает, как далеко зашло дело. А что такое? Что у тебя? Неприятности. Ты смотри, я потому как ко всему этому отнестись. Выкладывай, папа. Выкладывай. Ну, видите, дело в том, что этот наш старый добрый дом... Уже не наш. Его забирает банк. Какой ужас. Как это произошло? Ну, как произошло? Подожди. Ты хочешь сказать, что вы остались без дома? Погоди-ка, вы сколько времени нас э, не навещали? Полгода? Да нет. Больше, чем полгода, между прочим. Да, а вот как раз за это время... Прекратил свое существование наш завод. Ну и, конечно, никому не пришло в голову, что ваш отец проработал на нем 47 лет без перерыва. Словом, я остался без работы. Ну, вы, вы понимаете, бухгалтер в моем возрасте мало кому нужен. А еще сейчас сюда понаставили эти, как их, ну, ну, счетные машины. Словом, я без работы. Дом наш перезаложен уже дважды. А так как мы с мамой в последнее время только тратили, а доходов у нас никаких не было, я не смог уплатить проценты по закладной. Ну, в банк я все-таки пошел. Я как-никак больше полувека состою у них вкладчиком. Ну, и что сказали тебе эти бандиты? Почему бандиты? Нет, это Роберт, они были очень милые, очень любезные. Вот я сейчас тебе покажу, я там подписал. Вот видишь, необходимые бумаги, и они дали мне вот еще бумаги. А трёхмесячный срок? Господи, значит, особой спешки нет. Да как сказать. Когда истекают три месяца? В следующий вторник. Да. Понимаете, какая -то... Обидно, конечно, что нам с мамой приходится обращаться к вам за помощью. Мне как-то... Странно глядеть на ваши кислые физиономы. Пап, ну что ты... Жорж, мы говорили? с мамой больше сорока лет заботились о вас. Причем нас было двое, а вас все-таки пятеро. А вот теперь, когда мы рассчитывали, что вы впятером позаботились о нас двоих, я вижу, что эта день не вызывает энтузиазма особого. Ну, я во всем случае требую уважения к маме. Значит, она встала сегодня в пять утра, прибирала тут все, на рынок ходила за поэзией для обеда. Вот, видите, она испекла ваш любимый яблочный пирог. Я бы хотел, чтобы вы не забывали, что отец и мать – это всегда отец и мать – Это ведь не меняется. Это ведь никогда не меняется. Ну Ну положим родители не отвечают, За наши действия. Ты не прав, Роберт. Для них мы всегда останемся детьми. И если ты отказываешь им в любви, по крайней мере, уважай их. Да? А за что? Позвольте узнать. За то, что они дали тебе жизнь. Я не рвался на свет Божий. Не смей так говорить, Роберт. Джордж прав. В конце концов, мы не можем не испытывать к старикам хотя бы благодарности. Они вырастили, нас дали образование. Это было нелегко. Родители не спрашивают своих детей, хотят они родиться или нет. Принято считать, что мы страшно львёмся на свет Божий. Наверное, исключительно для того, чтобы доставить родителям удовольствие заботиться о нас. Гарви говорит то же самое. Вообще, привязанность к родителям – это животный инстинкт. Атовизм. Наконец-то наши с Гарвием мысли совпали. Да, да. Но мы не можем допустить, чтобы стариков выбросили на улицу. Что о нас станут говорить? Значит так, Нелли, вы с Гарвием должны взять стариков к себе. У вас положение гораздо лучше, чем у остальных. Кроме того, у вас нет детей. Да, но я не могу решить этот вопрос одна, ведь без Гарвия. Но никто не просит тебя решать этот вопрос без Гарвия. Надо что-то предпринять. И сделать это надо до вторника. Джордж, а что, если мы сделаем так? Ты возьмешь к себе маму, но ну, месяца на три только, а кора отца. За это время, я говорю, Гарваре, чтобы мы сняли квартиру побольше, и тогда мы заберем стариков к себе. Ну что ж, это разумное решение. Черт, но как разлучить их? Они 50 лет не расставались друг с другом. Ну хорошо, но у нас сейчас действительно, у нас просто нет места. Что за идиотская улыбка, Роберт? Я получаю удовольствие. Отчего? Отчего? От этого зрелища, от того, как вы пытаетесь спихнуть несчастных стариков друг другу. Мы никого не пытаемся спихнуть, мы советуемся, как лучше поступить. Дэля, права, это единственный выход. Но все-таки возьми с нее расписку. Перестань. Нет, ты... Я говорю тебе, перестань. Нет, ты возьми с нее расписку, что она заберет стариков к себе. Да что ж, по-твоему, я вру? А как же? С детства это было твоим любимым занятием. Замолчи! Я приношу гораздо большую жертву, чем любой из вас. Слушай, успокойся, ты еще никакой жертвы не принесла. Ты еще не взяла никого из них. Дорогие мои крошки, не сердитесь на меня. Я от радости, что вы все собрались сегодня. Приготовила очень невкусный обед. Ну, прошу вас всех к столу. Боже... Дай нам хлеба слышим шли моление Даруй нам милость хлеба Твоя любовь крестлением Твоя любовь крестем В доме одного из сыновей Куперов, того, которого, как вы уже, возможно, запомнили, зовут Джорджем. Его жену зовут Анитой. Здесь, в доме Джорджа, временно живет мать, в то время как отца поселили у дочери Коры, которая живет довольно далеко, миль за 300 от Нью-Йорка. В гостиной расставлены ломберные столики. Дело в том, что Анита дает уроки игры в бридж Анита. да вам Анита, можно мне еще чашечку чаю? Ну, конечно. Нет, ты не беспокойся, я сама. Ага. Ну, что ты, я налью сама. Да что вы, мам. Вам со сливками? Нет, нет, не надо сливок. Пожалуйста. Анита, ты знаешь, что в субботу у Джорджа день рождения? Мам, как вам удается запомнить все дни рождения? ну ведь это же мои дети, что ты, дорогая. Разве я могу забыть? Смешная ты. Ты знаешь, я хотела бы в субботу испечь для него яблочный пирог. Он очень любит его. А не так. Последний раз, когда мы обедали у нас дома, Я испекла детям яблочный пирог. Я хотела сделать им сюрприз, понимаешь? А папа проболтался. Но наш папа, как всегда, взял и проболтался. Ну, я рассердилась. Сначала стала бронить его, стала убрекать его, а потом... А потом мы мы все так смеялись. Вы что сказали, мамочка? Я? Нет, ничего. Ничего. Я только сказала, что я хотела бы Джорджу испечь в субботу яблочный пирог. Он очень любит его. А, в субботу я думаю строить приемы. Ах, прием. Угу. Дорогая, я испеку два пирога, пожалуйста. Нет, прием будет в ресторане. Ах, прием будет в ресторане. Да. А как же мне быть? А что? Анита. Ой, у меня нет нарядного платья. Подожди, что я вспомнила. У меня есть с собой шарф. Очень красивый, большой. Я счастье его. Принесу, покажу. Смотри, какой он красивый. Очень. Смотри, я его наброшу. Смотри, вот так. И никто не увидит, что я в старом костюме. Хорошо я придумала. Мам, э -э, но я думаю, что вам не стоит идти в ресторан, потому что это очень утомительно. Там душно, жарко. Вы оставайтесь лучше дома. Мэми вам приготовит чудесный обед извини меня пожалуйста извини да нет я думаю как лучше вам да да ты меня извини пожалуйста да, да за что тебе нравится этот шарф очень красиво правда очень красиво ты знаешь я его тебе подарю ну возьмем мне не нужен он мне даже просто ну, возьми на такой подарок это мне папа преподнес возьми дорогая мам ну зачем Анита, Ой, спасибо ты знаешь, я очень хорошо штопаю. Я могу заштопать все белье. У меня художественная штопка, непростая. Потом я могу пропылесосить весь дом. Понимаешь, я не привыкла сидеть сложа руки. Я понимаю, мам, но только вы не беспокойтесь ни о чем. Мэми все сделает. Извини меня, пожалуйста, извини ты меня. Да за что, извини мамочка? Меня. Ева закрывается дверь за Люсей Купер, как в гостиную входит дочь Джорджа и Аниты Рода. Она несет большой портрет Барклия Купера. Рода, что ты собираешься делать с портретом дедушки? Ему лучше стоять вот здесь. М -м -м. Вчера это была для тебя антикварная редкость, да? А сегодня это уже только портрет дедушки. Достаточно с меня бабушки в комнате. Я не хочу, чтобы этот старомодный портрет портил меня обстановку. Девочка, мы все очень хорошо знаем, как ты любишь свою комнату. И нам всем, и прежде всего самой бабушке, это очень неудобно. Но ты прекрасно знаешь, что это ненадолго. Нелли заберет бабушку к себе. И не надо обижать бабушку. Мам. Да, да, да. Ну, мам, да ты что? Мамулечка, ну ты же у меня хорошая девочка. Ну, ну пусть немножко постоит здесь, потом скажу мэми, чтобы отволокла его назад. О, какие выражения. Ну ладно, ну, ты меня все У тебя сегодня бридж? Ага. Рода, скажи мне, пожалуйста, почему я давно не вижу твоих друзей у тебя, а? Сейчас скажу. Потому что вот так вот мои друзья, а вот так вот бабушка. Вот так вот мои друзья, вот так вот бабушка все-таки. Я хочу, чтобы ты приводила их сюда, а не встречалась бы с ними где-то на стороне. Хорошо? Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогой. Добрый вечер. Добрый вечер, Джордж. А вы что, этот портрет хотите здесь повесить? Хорошо. Хорошо. Попробуй сбросить бубны и сыграть малый шлем. Ну, я как раз хочу сыграть большой шлем, вот так. А, ну, ну другое Джордж, дело, да. Джордж, зайди, пожалуйста, к маме. Ты знаешь, она всю неделю готовилась к твоему дню рождения, по-моему, она очень обиделась, что мы собираемся в ресторан. Как мне надоело все это. Что она Да ну все это. Ну как ты можешь так говорить? Это же твоя мать. <связывая> ну и что? То есть как ну и что? то, что ты не можешь ее не любить. А при здесь это? Как при чем? Видно, настало время, когда семейные привязанности сохраняются до тех пор, пока не начинаешь их проверять. О, ох, вот как. У <связывая> вот, сегодня бритч? Угу. Uh -huh. Мама будет мешать? Ну, а может, можно попросить Нелли, чтобы она на сегодняшний вечер забрала маму к себе? Сейчас попробую, позвоню. Опять нарвусь на этого Гарвия. Алло, Гарвий! Рад слышать твой голос. Позови, пожалуйста, Нелли. Нелли, у Аниты сегодня урок Бриджа. Маме это будет скучно. Ну, так возьмите её с собой. А с кем вы идёте? Ну, хорошо. Хорошо! Они идут в театр. С кем? С матерью Гарве. Mm -hmm. Я не понимаю, а что, мама не может посидеть у себя в комнате? Ну, почему мама должна сидеть в своей комнате? Маме это и скучно, и неинтересно. Жож, и... ты считаешь, что я не должна выходить из комнаты? Почему, мама? Нет, я слышала, как ты сейчас сказал. Конечно, я могу остаться в комнате. Но ведь ваши гости подумают, что я им не рада что я какая-то сердитая злая, что у тебя мать ведьма. <свят> <Люди>, Жорж беспокоился <свят> только вас, дорогая. Ну, правда, ну, ну, мама. Гости же могут утомить тебя. Нет, я люблю, когда приходят люди что-нибудь, рассказывают интересное, и ну. другое беспокоит. Что? Я очень волнуюсь. От папы сегодня тоже нет. Ни Молодцы. письма, ни звонка, ничего. Могу, ну, ну, не беспокойся. Не ну, как же я могу не волноваться? Какой-то смешной. Могу. Я с скорой договорился. О Если бы что-нибудь случилось, она немедленно мне бы позвонила. Правда, да? Ну, конечно. Yes. Да. Джордж, посмотри, пожалуйста, как я вычистила твой смокинг. Как? Ну, ты сама? Речь, сама? Да ведь он как новый. Ну, как новый. Какая ты молодец. Я только не могла найти твоих рубашек, Джордж. Ты что, их отнес прачечную? Да. Нет, это я отнесла прачечную. Там висит объявление. Если самим приносить белье, 20% скидки... Вот я хотела вам сэкономить. Мамочка, дорогая, я понимаю, что вам хочется что? заботиться о своем сыне. А что? Ну, можно рубашками, я сама буду распоряжаться. Ой. Они же завтра-то не будут Ой. готовы. Ой, что я наделала? Ой, прости меня, пожалуйста. Есть выход, я пойду и куплю новую. Ну, Джордж нашел чудный выход. Ну, как мне неприятно. Смотри, дорогая, хочешь сделать как лучше... А вот не получается. Мамочка, ну, это пустяки. Ну, как же пустяки? У тебя что, сегодня гости, да. да? Я могу испечь печенье. У меня чудесные есть рецепты, знаешь. Булочки могу сделать, бутерброды могу сделать. Да спасибо, принесут из ресторана. Ну, домашние вкуснее. И лучше, и дешевле, что ты. Да, но все дело в том, что я заказала модные бутерброды. И что? я боюсь, что вы такие не сумеете приготовить. Как? <свят> Теперь бутерброды модные? О, представьте себе, да. Мам, они будут э, в форме карт. Ну, представляете себе, черви, пики, бубны, трефы. А в середине такая разноцветная начинка. розовая зеленые. Ну, словом, модные. Ой, Ты не боишься, что твоих гостей всех отвезут в больницу? <свят> Зеленая начинка, сама только не ешь. Мамочка, Я прошу волнуйтесь. тебя. А кроме того, мы просто потеряем плохих игроков. Мэмми, возьми, пожалуйста, портрет деда. Вытри с него пыль. Как? Вы решили здесь повесить, дедушка, портрет? Мамочка, здесь, я вот только я... еще не решила, Ой, где. Ой, сюда. Да. Вот сюда? Сюда я вот сюда, вот ага, да, сюда, на буфет? Да, я буду вот я его так. видеть вот, вот так, все вот. время. Ой, ой! Ой, мам, извините бога ради. Ой. ой, какая плохая примета, боже да мой. Да нет, что вы! Ой, какая какая плохая примета, боже мой. Да боже нет, мамочка, мой. милая, это никакая боже не примета. Рода, как тебе не стыдно? Какая ты злая девчонка, мне все это ужасно неприятно. Перестань сейчас же. Ну, Какая ты злая. Проблема портрета как... решена. Злая, она виновата. Добрый, Добрый, Добрый, Добрый вечер. Добрый вечер. Мне поздравляют. Нет, нет, здравствуйте. Проходите, здравствуйте. пожалуйста. Проходите, садитесь. Это вошли дамы, которым Анита дает уроки Бринджа. Пожалуйста. Добрый вечер. Мам. Да? Ну, я пошла. Куда? В кино. Одна. Одна. Рода, девочка, возьми с собой бабушку. Что? Ты что кричишь? мам ты что, издеваешься надо мной? Рода, что это за тон такой? Я не могу. Ну, почему ты не можешь? Бабушка не пойдет. Почему это бабушка не пойдет? Бабушка так любит гостей, она просто не уйдет из дома. Да? Сядь. Сядь. Ну, продолжим наше занятие. Значит так, на прошлом уроке мы ознакомились с общими правилами игры в бридж. Сейчас мы попробуем разобрать поведение партнёров. Я вас прошу, так и очень внимательны. Ну, Если один из игроков начинает торговаться, то партнёр может ответить ему тем же. Причём ни в коем случае не следует упускать из виду, Что противник может объявить игру при плохой карте, то есть... Блифовать. блифовать. совершенно верно. Ни в коем случае не следует повышать ставку, если... Бабушка. В руках менее двух или четырех. Бабушка. Одну пасть. Что такое? Безык. Что тебе надо? Бабушка, когда мама будет говорить, чтобы вы пошли со мной в кино, вы откажетесь. Почему? Потому что мне это очень нужно. Опять этот мальчик Вы что, видели? Видела, видела Маме сказали? Нет, еще не говорил Умница <сих> Скажете, конечно Не будешь так поздно домой возвращаться Не Н будешь? Никогда в жизни Дай честное слово Часло. Тогда не скажу В кино не пойдете? Ну, раз ты просишь, не пойду Замётано? Замётано. Ну, естественно, что при игре без козыря карта должна быть более сильной, чем при козырной игре. Да, Простите, это пожалуйста, понятно. я на минутку прервусь. Спасибо. Хочу вас представить матери моего мужа. Мамочка, разрешите, пожалуйста, мне вам представить миссис Томпсон. Здравствуйте, миссис Томпсон. Очень приятно. Э, миссис Финч, добрый вечер. Добрый вечер, миссис Финч. И миссис Армстронг. Добрый вечер, миссис Армстронг. О, у меня была школьная подруга. Некто Армстронг. Это, наверное, была ваша бабушка. Вы очень добры, моя бабушка. Прошу вас, пожалуйста, миссис, да. Вот здесь вот карты сейчас даны Мы mm -hmm. сейчас попробуем одну партию сыграть в открытую. Пожалуйста. Mm -hmm. хорош, хорош. Вот, вот я так. никогда не могла бы научиться играть в такую трудную игру. А вы не любите карты? Нет, я очень люблю карты. Мы с мужем постоянно играли в ведьму. ведьму? Что это Это пиковая дама. Вы знаете, он бывало зазевается, и я ему тут же подсовывала эту ведьму. Мамочка, вы не хотели бы пойти в кино? Рода собирается в кино. Да. Говорят, очень интересная картина. Да. Ага. Вот досада, я ее видела уже. А -а -а. До свидания. До свидания. <связь> До свидания. Ах, какая девчонка. Какая у вас очаровательная внучка. Очень хорошая девочка. добра характер хороший. Как -ха -ха. приятно видеть такую дружную семью, как ваш Да, теперь это большая редкость. Увы. Вы знаете Каролину, мою двоюродную тетушку? Да, конечно. Ну, как же, я знаю ее. На следующей неделе она переезжает. Переезжает? Куда же? В приют для престарелых. Какой ужас. Зачем? Ой, не хочет быть обузой для детей. Какой ужас. Ну, приют для престарелых, это же ведь богодельня. Да нет, это не богодельня, а приют. Не знаю, я никогда не была там, но говорят, довольно гнусное заведение. Ужасно. А я слышала, там совсем неплохо. Пожилые люди там гуляют, беседуют друг с другом. Но там не может быть неплохо, потому что там ужасно. Но... Миссис Купер. Да. Так значит, вы видели новую картину? Да, вы знаете, я видела новую картину. А как она называется? Она называется... Mm. Очень длинное название, так что невозможно было запомнить. Но вам понравилось? Очень понравилось. Значит, стоит посмотреть? Очень стоит посмотреть. Такая, знаете, картина хорошая, со счастливым концом. А я ведь хожу в кино только на фильмы со счастливым концом. Вот как. Да. А что там происходит? Ой, там так много всего происходит. Да то просто невозможно не, не, не запомнить всего. Там там даже одного мужчину взяли и посадили в тюрьму. Ну, это же несчастливый конец. Его потом выпустили. Я думаю, что не стоит рассказывать содержание, потому что мы можем испортить впечатление. Что вы, Анюта? Вы не устали, мам? О, уже 11 До свидания, милый дам. Позвольте, неужели одиннадцать? не может быть. Ну, конечно, еще только десять. Ах, десять? Тогда я еще могу побыть с вами. А, я да, сейчас, да. сейчас буду учить вас играть в ведьму. Выбросьте, выбросьте выбрось, выбрось все пики. Угу. Вы знаете, милый мой, в молодости у меня было чудесное зрение. Да, ведь... За прошлое никто ничего не дает неправильно. К праздник. сожалению. <свят> алло? Да? Да, папа. Да, да, сейчас тебе минутку. Мам, это папа. Ой. Он уже звонил, я забыла вам передать. Простите Ой. меня, бога ради. Ой, алло. Алло. Это ты. это я. А это Как ты себя чувствуешь? «А почему ты не пишешь? Ты должен писать. Я же беспокоюсь». «Как? Что? Что? Как дети? Дети хорошо. Знаешь, дети ко мне добрые. У них, у них сегодня гости. Играют в карты. Очень, очень милые люди». Это я права. Спасибо. А как у тебя? Ты понимаешь, о чем я спрашиваю? Ой, я так и думала. Ну, милый мой, потерпи, потерпи. Ведь остался месяц, а больше мы с тобой никогда не будем разлучаться. Барк. Скоро наступит холода. Смотри, не выходи без пальто. А в дождь совсем не выходи. Дай мне честное слово. Барк, я очень скучаю по тебе. Ужасно скучаю. Мне так сейчас приятно слушать твой голос. Ну, поговори еще, ну, еще скажи что-нибудь. Милый ты мой, дорогой ты мой, а сколько стоит, я спрашиваю, сколько стоит сюда звонить? Ау! До свидания, до свидания, до свидания, дорогой мой, дорогой мой, дорогой мой. Теперь перед вами снова провинция и дом еще незнакомого вам человека. Его фамилия Левицкий. Он владелец небольшой аптеки, где кроме лекарств можно купить газеты, журналы, сигареты, выпить чашку кофе. Впрочем, это не имеет никакого значения. Что-то я хотел сказать вам, мистер Купер. Забыл. Память. Кстати, мистер Купер, что вы думаете по поводу вчерашнего послания президента Конгрессу? <смех> мистер Купер. Ничего не думаю. Я разбил очки. Я теперь не читаю газет Как? Опять? Угу. Ой, ой ой какое несчастье. Ну и что же сказала ваша дочь Кора на этот раз? А вы раз не слышали? По-моему, Кора орал так громко, что было слышно в соседнем штате. Не, не, не слышал, не слышал. У меня должно быть был включен телевизор на полной мощности. А что она там орала? А, она говорит, что мне вообще не нужны очки. Кора у нас... Мудрая женщина, мистер Левицкий. Она говорит, что события в мире будут происходить независимо от того. прочитая я о них в газетах или не прочитаю. Да, действительно. Ваша дочь Кору. Мудрая женщина. Она еще говорит, что каждый мой шаг сотрясает основу ее дома. Вот это то, что я очки разбил, и придется сына забрать из школы. Ну, после этого, мистер Купер, вы смеете по-прежнему утверждать, что это хорошо, когда родители и дети живут вместе, да? Нет, вы вы меня не так поняли. Кора добрая женщина. По-видимому, я причиняю ей слишком много хлопот. Мистер Купер, мистер Купер, я наконец вспомнил, что я вам хотел сказать. М -м -м. Вы знаете, ко мне сейчас должен зайти некто Хоупер. Адвокат, солидный, богатый человек. Недавно я переехал из Нью-Йорка в наш город на постоянное жительство. Mm. Знаете, приобрел себе дом. А. Так вот, я бы хотел, мистер Купер, чтобы вы познакомились с ним. Зачем? О, зачем? Зачем? Не зачем. Просто так. Пригодится, знаете ли. Пожалуйста. Нет, вы не правы, мистер Левицкий, у меня отличные дети, у меня прекрасные дети, и я вправе гордиться своими детьми. О, слушайте, мистер Купер, я тоже, слава богу, горжусь своими детьми, пока они оставляют меня в покое. Вы знаете, как я решил? Вот они не нуждаются во мне, да? А я не нуждаюсь в них. У меня есть этот магазинчик, который дает мне небольшой доход. У меня есть моя жена. И иногда по вечерам я люблю немного поиграть на скрипке. И все, мистер Коппер, я вам клянусь честным, благородным словом. Человеку в жизни больше ничего не надо. нет Я живу почти так же, как вы. Нет, но все-таки с некоторыми исключениями магазин нет. Жена за 300 миль отсюда. И я... Я... Не умею играть на скрипке. Извините. Я часто думаю, мистер Левицкий, как это было бы замечательно, если бы наши дети вообще не взрослели, а всю жизнь оставались бы маленькими. Мы тогда всю жизнь могли их купать. Мистер Купер, вот вы старый мудрый человек. Вот объясните мне, пожалуйста, одну такую вещь. Вот почему, когда наши дети становятся взрослыми, и когда у нас нет возможности дать им все то, что получают их друзья, подруги, знают сверстники, так они начинают нас стыдиться. Ну, а когда мы им даем там, образование, средства, ну, одним словом, все, все, что только они считают нужным, так тогда они все равно стыдятся нас. Так чего это, мистер Купер? Мистер Левискин, на свете много самых разных детей, в том числе и дурных. В конце концов, кто-то должен воспитывать и дурных. Мистер Купер! А может быть, дети живут как птицы, следуя законам природы? Посудите сами. Каждую весну птицы устраивают гнезда для своих малышей. да Вот они их там кормят, защищают, учат летать. Ну, а когда птенцы начинают чувствовать себя уверенно в воздухе, что они делают? Не знаю. А, мистер Купер, они улетают и оставляют своих пап и мам. Да, мистер Купер, они улетают и даже забывают о существовании своих родителей. А, а, а, а, а если, уж, если уж залетят в старое гнездо, так папе с мамой надо убираться по-добру, по-здорову. Да, честное слово, вы правы, мистер Купер. Вот вы знаете, вот вы уедете отсюда... Мне будет очень недоставать наших бесед. Спасибо. А между тем, я очень рад. Я очень рад, что вы, наконец, будете опять вместе с вашей дорогой женой. Да уж теперь должно быть скоро. Конечно, конечно. А почему нет? А между прочим, вы могли бы быть вместе с вашей дорогой женой значительно раньше. И при том... В этом городе. Каким образом? Ну, извините, мистер Купер, я должен быть действительно вмешиваясь не в свое дело. Но вы помните, я вам говорил о неком Холпере, адвокате, который переехал из Нью-Йорка в наш город и приобрел себе дом. Так вот он теперь подыскивает себе вот в дом эконома и экономку. Мистер Купер. Мужа и жену. но ну, да, но... Но это что-то вроде слуг. Ничего подобного. Никаких слуг. Я не говорю слуг. Я сказал эконом и экономку. А -а -а. Хотя, ну, в общем, что-то в этом роде. Ну и что? А -а -а. Моих детей хватит удар. Пускай. Испугался. Не хватит. Зато, по крайней мере, вы опять будете вместе с вашей дорогой женой. У вас будет свой кусочек хлеба. Вы будете самостоятельно зарабатывать. О, здравствуйте, мистер Левицкий. Здравствуйте, дорогой мистер здравствуйте. О, Короче, рад вас. Видеть. Приятно. Вот, прошусь занимайте мое угу. кресло. Вот. Мистер Гоппен. Вот это как раз тот господин, о котором я э, вам говорил. Вы сейчас можете с ним переговорить. Ну я не не буду вам мешать. Ну ничего. что? Не, вы. не, не, не, не. Подав не помешаете. Дело прежде всего, извините. Я буду рядом здесь. Здравствуйте. Простите, забыл вашу фамилию. Купер Маркли Куба. сидите, сидите. Очень приятно. А где ваша жена? Она сейчас в этом в Нью-Йорке у нашего старшего сына. Но мне нужны двое, муж и жена вы это знаете? Да. А ваша жена хорошо готовит? Хм. Изумительно. Лучше всех на свете. Ну, прекрасно. делать в том, что обычно людей нанимала моя жена, но, к сожалению, она не могла приехать раньше, а мне бы очень хотелось, чтобы через неделю дом был налажен. Mm -hmm. Мы ведь каждый год ездим на зиму во Флориду, и mm -hmm. хотелось бы ехать в этом году, в начале осени, как вот всегда. Вот там, э -э, во Флориде, должно быть хорошая рыбная ловля. Да, я там рыбачу почти ежегодно. А как улов? <laughs> ну, как когда... Вот если вы будете у нас работать, я покажу вам фотографию довольно большой рыбы, которую поймал мой сосед по запрошенному лету. Да, да, Вы знаете, это все чрезвычайно интересно. Я всегда считал, что если у человека нет возможности путешествовать, он может узнавать мир по фотографиям и кинохроники Совершенно справедливо. Но вернемся к делу. Прежде всего, здорова ли ваша жена... Нет, я имею в виду справиться ли она с работой по дому. Ну, Витя Ильяевич предполагал, что я бы мог помогать в уборке. Она бы в это время стряпала. Дело в том, Купер, что у нас довольно большой дом. Mm. И одному с уборкой не справиться. Я вам сейчас покажу его фотографию. Вот, посмотрите. Oh, спасибо но потом вашей жене придется готовить и подавать завтрак в постель, так что если по состоянию здоровья ей трудно вставать рано, Нет, то... Нет, она здорова. Ну, чудесно. Стирка небольшая. Правда, жена очень привередлива в отношении моих сорочек, но потом она не любит, чтобы полы подметали или пылесосили. Вашей жене придется сначала мыть полщеткой, а уж потом натирать. Раз в месяц полировка мебели... Натирать, поливать, чистить, мыть, полировать. Ну, вот, пожалуй, и все. Вы полагаете, ваша жена справится? А вы полагаете, что я женат на ломовой лошади? Простите. Мистер Купер, а вы давно занимаетесь такого рода работой? Да, откровенно говоря... Я так и подумал. А что случилось? Пропали акции, так не беда. Со всяки может произойти. Да у меня три года назад была точно такая же история, а... Нет, мы никогда не принадлежали к вашему классу. Мистер Купер, вот как-нибудь, когда мы устроимся, заходите к нам. Спасибо. Позвольте фотографию. Да, пожалуйста. С удовольствием покажу вам флоридские фотографии. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну как? Договори. Понятно. Мистер Левицкий, я, я... Я хотел вас спросить об одном одолжении, если, конечно, оно вас не, не затруднит. Слушаю вас, мистер Купер. Это письмо от жены. Вы можете мне его прочитать вслух? Я без очков, а дома я... Честное слово, мистер Купер, ну, очень ну, извините, конечно, я... я вам прочитаю ваше письмо, но нельзя же такие пустяковые просьбы начинать в таком тоне. Я уже, бог знает, что подумал, у меня сердце просто оборвалось. Конечно, я вам прочитаю вам ваше письмо. Господи, ты, Боже мой, прочитайте письмо. Начинается церемония. Если мне нужно у вас спичку попросить, так я тоже должен пасть три раза на колени, да? Так, наверное? Ну, вот я уже читаю. Все, спокойно. Ой, господи. Вторник, ночь. Дорогой Барк. Сегодня я весь день думала о тебе. Мне так хотелось поговорить с тобой больше, чем когда-либо раньше. Говорят, со временем начинаешь меньше скучать по близкому человеку. Барк, Но мне кажется, дорогой мой. Сейчас ночь. Вторник я села писать тебе. Я так тоскую, так тоскую к тебе. Говорят, со временем меньше скучаешь по дорогому человеку. Но это неверно, потому что я... Я гораздо больше сейчас тоскую по тебе, чем раньше. Что с нами будет, бабка? Что должно случиться? Чтобы мы опять были вместе с тобой и никогда больше... Никогда больше не разлучать Я так люблю тебя. Так люблю тебя, что... Что, что я не знаю. Хотя бы что-нибудь произошло, чтобы мы опять были вместе. Я люблю тебя так, что... Извините меня, мистер Купер. Мы лучше почитаем ваше письмо, когда вы почините свои очки. Извините. Радиокультура и гостелерадиофонд Спасибо. представляют спектакль Анатолия Эфроса «Дальше тишина». Дженни! Хм. Дженни! Дженни! Что? Господи, боже мой! Господи, боже мой! Что? Что? Что? Ничего. Я просто хотел посмотреть на тебя. Нет, нет, вы слышали что-нибудь подобное? Он просто хотел посмотреть на меня. Ха. Он меня давно не видел. Он забыл, как я выгляжу, он хотел посмотреть. Разгар дня, у меня полно работы. Он любит на меня смотреть. Нет, скажите, как вам это нравится. Ну, ну ты он меня извини, Дзенни, извини меня. Но да. мне, я должно быть неправ. <свят> да. но мне просто надо было убедиться, что... Да. Что ты здесь. Ты, всё, ты. иди что-нибудь да? работай. Да? Это интересно. Посмотрим. второй акт нашего старомодного спектакля приемные конторе где работает джордж середина дня в кресле сидит люси купер сидит видимо уже давно из двери кабинета выходит секретарша что мне что пока ничего ничего так а... вам нравится нью-йорк миссис купер А, Нью-Йорк, ой, какой красивый город, но вы знаете, милая, я не могу к нему привыкнуть, мы жили с мужем в маленьком тихом городке, так покойно, хорошо было, тихо, а здесь от какой-то, бегут, спеша <смех> кричат. Да, да. Не могу привыкнуть никому, ни к этому, ни к ритму. <смех> не могу. Вы знаете, я постараюсь напомнить вашему сыну, что вы его ждете. Не надо, милая Она моя, не беспокойте он... его, не надо. Вы знаете, к сожалению, он не сможет воспринять, у него очень серьезная сделка. Не может, не да. сможет совсем. он очень занят. Ах, ну не надо, ну хорошо. Ну жалко только, вы знаете, ведь сегодня... Милая, день его рождения. Я ведь пришла, чтобы поздравить его. Принесла сюда мой, мой маленький скромный подарок, а он не может. Ну, ничего. Вы знаете, это очень хорошо, что вы напомнили, что вашего сына день рождения. Мне бы тоже хотелось ему что-нибудь подарить. Спасибо вам. Скажите, а что, если я ему подарю носовые платки? Милая, не надо платки. Почему? Только не платки. Почему? Потому что я ему принесла платки. А, я уже и метки сделала, mm -hmm. а с моими глазами, знаете, как это было трудно. Да, да, я вас понимаю. А что, если я ему подарю галстук? Прекрасно, спасибо. Спасибо. Вы не хотели пойти бы со мной позавтракать и заодно помогли бы выбрать галстук по вкусу вашего сына? Милая моя, вы очень добрые. Но вы знаете, я скажу вам правду. Сегодня я особенно как то хочу быть вдвоем с моим мальчиком. Не обижайтесь. Тогда ну, вы нет. умрете с голода. Нет, я дома завтракала. Ради бога, так... извините, это так вырвалось. Вы знаете, я напомню вашему сыну, что вы его не ждете. Надо, не надо, милый. У меня много времени. но ну не беспокойте вы его. Он действительно не может вас принять. Вы знаете, у него действительно очень серьезная сделка. У него много людей, все заняты. Он ну, очень делать? занят. Ну, что же делать? Может, вы хотите чашку кофе? Нет, дитя мое, я уже пила кофе, мне много нельзя. Вы не беспокойтесь обо мне. У меня много времени свободного, я могу сколько угодно ждать. Миссис Капер? Что, дорогая? А вы впервые в Нью-Йорке? Нет, мы здесь уже были с мужем после нашей свадьбы. Вы знаете, мы проводили здесь наш медовый месяц. Мой муж смеялся тогда, что у нас был какой медовый месяц, что пчелы летали вокруг нас. Давно это было. 50 лет назад. то эти люди все еще у Купера? Одну минуту. Это мистер Хенинг, владелец фирмы, в которой работает Джордж. Да? Тогда пригласить его сюда. Только чтобы они не поняли, что я здесь. Разумеется. Мам! Мальчик дорогая. мой дорогой. Здравствуй. Ну, поздравляю тебя. Ну, желаю тебе... Мамочка, одну, ну, а сейчас одну нет, минуточку посиди. Сейчас, нет, сейчас. я хочу тебе... Ну, что сейчас, одну минуточку. Очень важная. Одну Сказать. Сейчас. У меня новость, Купер. Оказывается... Э... Это сюда угу. поближе. Оказывается... Э... У -у -у -у -у. Ну, вот сюда... Оказывается, эти молодцы Вовсе не собираются к Ярмонту Они уже были там Вот сколько он с них запросил угу. Видите? Так что у нас есть основания Простите, чтобы... мистер Хейнинг Я хочу представить вас моей матери ага. Мам, это мистер Хейнинг Глава нашей фирмы О, мистер Хейнинг очень Я очень-очень рада. рада с вами очень Познакомиться рада. Меня... Ага. Как поживаете? Вот дарю вас Как вы поживаете. Понимаете, Купер. Вы знаете, Мистер Яненька, мой сын так часто о вас говорил, что у меня у меня чувство, что мы давным-давно знакомы с вами. Вот как. Понимаете, Купер, если мы предложим им... что я могу вам сказать. Мой муж всегда говорил... Джордж не обладает большими талантами, но зато он очень добросовестный, это правда. О, да, о, да. Понимаете, Купер, если мы предложим ему... А вы, же... а вы довольны ему? О, разумеется. Его работой вы довольны? Ну, разумеется. Как вы добры, я рада Да, так о чём я говорю Да, понимаете, если мы предложим им ту же сумму, что и к Ярманд Но с большими Что? Нет, я думала вы что-то хотите мне сказать Но с большими гарантиями можно считать, что дело в шляпе Вы запросили что-нибудь? Нет, ничего Тогда сделаем вот что Здорово, ребят Это мой брат Роберт Очень приятно Мне тоже Мама, лучший друг человека. Это мой младший сын, мистер Хеннинг. Ага. Наш семейный остряк. <свят> Займите, пожалуйста, наших гостей. Слушаюсь. До свидания, мистер Хеннинг. До свидания. Знаете, мистер Хеннинг, кажется, он глухой. Джорджу сегодня исполнилось 46 лет. О. Да, а мне кажется, что я... Только вчера его купала. А я совсем забыл. Поздравляю, Стелла. Спасибо. Спасибо. Мамочка, ты прости, что я не могу пойти не сегодня понимаю. с тобой. Я понимаю. Дела. По да. Дела раньше всего, мой мальчик. А мне мне ты сегодня так нужен. Так необходимо тебе сказать, что самое главное, самое важное. Ну, ну ничего. Ну ничего в другой раз. В другой раз я тебе подарок сюда принесла. Ну, спасибо. Скромный маленький подарок. Возьми, мой мальчик. Пойдем, мама. Я угощу тебя самым роскошным, какой можно купить за деньги завтраком. Давай деньги. Мало. Ну, да еще. Ну, это сейчас еще? Джордж и мистер хенинг быстро выходят. Роберт! Да. Отвези меня домой. Я я не хочу в ресторан. Мамочка, с удовольствием. Прекрасная мысль. Ну вот и по поедем. Поедем домой. Осторожно. В приемную возвращается Дерша Хенинг. У вас очень милая мать, Купер. Да, конечно, мистер Вот почему вы так нечутки к ней? Что такое? Вы отлично слышали, что я сказал. Я все видел и понял. У создалось впечатление, что вы делаете очень мало для того, чтобы облегчить участь вашей матери. Я делаю все, что в моих силах. Да, сомневаюсь. Если бы мой сын относился ко мне так, как вы относитесь к вашей матери, то убило меня. Никогда в жизни мне не приходилось бегать за ним. А против, он всегда бегает за мной. Я только и слышу, папочка, давай я сделаю для тебя это. Не нужно ли тебе помочь, папочка? Он всегда так внимателен ко мне. Я в этом нисколько не сомневаюсь, мистер Хеннинг. Я ведь очень хорошо знаю вашего сына. То вы, кажется, там что-то недосказываете, Купер? Мне не хочется огорчать вас. Нет-нет, говорите. Прошу вас. Знаете, что я думаю иногда? Был бы ваш сын Таким же образцовым сыном, не будь он единственным наследником вашего трехмиллионного состояния. Впрочем, он был бы точно таким же, я в этом нисколько не сомневаюсь. Так как мы поступим с этим делом? С каким делом? Но у меня же там люди сидят. А, решайте сами продать им что-нибудь, сможете. О результатах сделки сообщите мне потом. Хорошо. Сходите. Что же, значит, вы бы лучше относились к вашей матери, если бы у нее было много денег? Не знаю. Но когда у родителей... Много денег. Дети к ним относятся хорошо. Тира Джорджа, вечер того же дня. Рода, Рода, что? Почта была уже? Рода, я тебя спрашиваю, почта уже была? Не знаю. Что? Что с тобой? Что это? Почему ты вырядилась на ночь, глядя? Ухожу. Как уходишь? Куда уходишь? Сейчас очень поздно. Я тебя никуда не пущу. Если вы с мамой думаете, что я каждый вечер буду сидеть дома, то вы ошибаетесь. Но сейчас очень поздно, род. Но, может быть, этот мальчик, как его, с которым ты катаешься в автомобиле, сегодня тебя раньше привезет домой? Хотя бы. Видите ли, бабушка, Это не такой уж мальчик ему 40 что ему 40 лет ой как это опасно боже мой как это страшно я не пущу тебя никуда никуда ты неед ну, не не куда опасно никуда и потом за последние несколько десятков лет вам не часто удавалось иметь дело с молодыми людьми да бабу я понимаю как Ты можешь выйти замуж за человека Немногим тебя старше Это я понимаю Но не вдвое же Ну я же должна оглядеться перед тем Как выскочить замуж У меня нет никакого желания покупать первые же пару туфель которую я примеряю Какие туфли? О чем ты говоришь? Ой. О каких туфлях? Я не прошу тебя покупать Ой, туфли мой. Я прошу тебя остаться дома Послушайте нет. меня Бабуля Мужчина? Мужчина. Обычно женится, когда он влюблен. Так вот, если ему попадется порядочное, так это значит, ему просто повезло. Вот что она говорит. А если не попадется, ведь он же все равно уже женат. Что ты говоришь? Я встречала отличных парней, и они женились на девушках. Которые сделали все на свет. Что ты, что Но ты, все, милая? Ну, все, бабушка, кроме убийства. О, боже мой, что она говорит. это неизвестно. Ну, и в конце концов, вы же не маленький ребенок. Вы же должны понимать, что хорошее поведение не дает ничего, кроме унылых вечеров дома. А, в общем, уже хватит. На нет, чего? нет, Рода, нет, ты останешься дома. Я не пущу тебя. и И вообще, ты скоро будешь одна у себя в комнате. Одна будешь без меня. Что такое? Что такое? Да, да, да. Вот то, что ты слышала. У что, есть какой-нибудь план? У дедушки есть план. Он ведет переговоры с одним юристом о работе. Ну, бабушка! Дедушка старый. Он никогда больше не найдет работы. Ну, почему у вас не хватает мужества смотреть фактом в лицо? Рода, какая ты злая девочка. Зачем ты... Зачем ты такое говоришь? Приехал. Приехал. Приехал, бабулечка! Некоторое время мать сидит в полутёмной комнате. Дверь открывается. Это вернулись из ресторана Джордж и Анита. С ними Гарви и Мелли. Да, ой, ой, спасибо, наша мамочка есть. Гарви, смотри, мамочка. Мама, да. Добрый вечер, мамочка. Добрый вечер, мои дорогая, милые. Здравствуй, Гарви. Почему ты так редко к нам приходишь? Ну, ты же знаешь дела. Ну, ведь всех дел не переделаешь. Всех денег не заработаешь. А мы стараемся. Старайтесь, старайтесь. Анита, да. пойдем к тебе. Я хочу поправить грим. <свят> мамочка, пойдем с нами. Ну, ну мамочка, пойдем. Пойдем, милая. Ей понадобилось <свят> на ночь, глядя, почему-то поправлять грим. <свят> Остави мужчин одних. По-моему, есть о чем поговорить. Ну, что... Хорошо повеселиться. Ой, чудесно! И я чудесно! очень рада за вас. Очень там рада. Там было как очень жарко. Вы знаете, мы там сидели. Ну, да о чем ты со мной хотел поговорить? Что-то весь вечер ты меня пугаешь. Видишь ли... Как-то очень трудно начать этот разговор. Это семейное дело. В конце концов, я ведь не совсем ваш родственник. Но вчера я подумал, в конце концов, я ведь мушнели. Ну и что? Ну вот я подумал, неужели Джордж обидится, если я внесу одно предложение? Хотя в конце концов, я не являюсь родственником в прямом смысле слова. В конце концов, ты мушнели. Вот именно. Именно это я и подумал, вот поэтому решил внести это предложение. Ну, давай, давай, давай. Хорошо. Это касается положения вашей матери. Вообще-то это не мое дело, что я в это Слушай, дело ввязался. Скорбей, это не твое дело, ты муж Нелли. У тебя есть предложение, двигай дальше. В чем конкретно заключается твое предложение? ладно это будет стоить 500 долларов хорошие деньги сам понимаешь за такие деньги женщин не обижают кормят хорошо удобные постели что, что такое я сам все видел что будет стоить 500 долларов что-то я не очень понимаю что ты имеешь в виду я имею в виду колдерское убежище для престарелых женщин значит и ты... Предлагаешь отправить мою мать в богадельню? Ну, зачем же так? Я готов дать 500 долларов. Это благородно с твоей стороны. Она познакомится там с другими старыми женщинами. Они подружатся. Слушай, Жорж, я тебя уверяю, она будет счастлива. Я ведь не хотел проявлять какое-то там благородство. Просто я хотел найти правильное решение. А что ты предлагаешь делать с моим отцом? Может, отправить его прямо в крематорий, а? Ты скажешь. Нет, я серьезно, понимаешь, я подумал так, что если я возьму на себя заботу о вашей матери, то все остальные могут позаботиться о вашем отце. Это же будет справедливо, Джордж. Мы можем позаботиться о своей матери тоже. Ну, почему? Почему? Что я не сказал, ты начинаешь обижаться. Может быть, потому что я не умею гладко выражать свои мысли. Ну, Зато... что поделать? Вот не умею и все. Зато я... Умею. Убирайся отсюда, чертовой матери негодяй! Ты чего орешь? что ты вскинулся, как сумасшедший? Пожалуйста, я могу уйти. Но имей в виду, если ты переменишь свое решение, то я вовсе не злопал. Уйди, ну, уйди. Как... Хорошо, иди, иди. хорошо, иди. я уйду, уйду. Неужели вообще сделать какого-то день предложение? Это же семья. Джордж! Джордж! Что случилось? Почему ты кричал? Ничего. А где Гарви? Я его выгнал. Что? Выгнал твоего мужа. И ты убирайся отсюда. А-а-а! Как да, Что? Очевидно, ты просто сошел с ума? Ну, ничего. Ты еще пожалеешь, что разговаривал со мной в таком тоне. Что, Нелли и Гарви уже ушли? Ушли. Ушли. Который час? Половина 1 Рода уже спит? В том-то и дело, что Рода нет дома, и я ужасно волнуюсь. Знаешь, к этому уже можно было привыкнуть. Джордж, она всегда звонит или предупреждает, если она задерживается. Мама! Мамочка! Да, я иду. Мам! Что? Что Рода не звонила? Рода? Да. Нет Роды ушла недавно как недавно ночью а почему вы ее отпустили она сказала что сейчас же вернется алло алло кто это ой не говорите так быстро ничего нельзя разобраться. Что? Да, миссис купер Ах, вам нужна другая, миссис купер Ее мать, это тебя. Алло, алло, алло, алло. Разъединили. Мам, кто это? Ой, боже мой. Ой, как она ругалась. Кто? Жена того мальчика, с которым рода катается в автомобиле. Что? Чья жена? Ну, я сказала. Жена того мальчика, с которым Рода катается в автомобиле, ужасно ругалась. Пожалуйста, я вас очень прошу, пожалуйста, поговорим об этом потом. Ну, пожалуйста. Ну, ты понимаешь, я чувствую себя виноватой ну, перед потом, тобой. Ну, потом поговорим, да прошу нельзя, вас. Да нельзя, я должна тебе сейчас сказать. Что сказать? Я очень виновата перед тобой. Я, я должна была тебе сразу сказать, что Рода не всегда говорила тебе правду. Как? Я однажды видела, как ее привез домой человек, которого, может быть, вы даже и не знаете. Мама, да почему же вы мне об этом сразу не сказали? Я я обещала роде... Да как она... же вы могли скрывать от меня проступки роды, мама? Она просила меня, она клялась, что больше этого никогда не будет. Боже мой. И... Да как же вы могли взять на себя такую ответственность? Ну вы ради бога извините, мама, она все-таки моя дочь, а не ваша. Ты понимаешь, что я не хотела тебя огорчать? А потом, потом, ты бывала занята. Бриджин, я так и знала, я так и знала что я окажусь во всем виноватой. Я так и знала. Ну что Да-да-да, из-за того, что я преподаю бридж и хочу заработать несколько лишних долларов, я окажусь во Анита. всем виноватой. Я ну, так нет. и знала. Анита. Вы знаете, почему рода не приглашает сюда своих мальчиков, а встречается с ними на стороне? Вы знаете почему? Потому что вот так вот сидят у мальчики, вот так вот вы, вот так ее мальчики, нет. вот так Анита. вот вы. Вот а вот, вот, вот, вот тебе О, еще нет. один стул, О, простите, я же не знала, что я мешаю, я, я этого не знала. Боже мой. Мамочка, извините меня, конечно, вы не знали. Я виновата Извините тобой. меня, мама. Ой, виновата. Конечно, вы не знали, извините. Нет, нет. Я сама буду подходить к телефону. Сама. Алло. Да. Да, скупер Да. Сейчас. Мам. Что? А это вас. Меня? Да. Кто меня? Я понятия Кто? не имею. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста, громче. Я ничего не слышу. Постарайтесь громче говорить. Кто? Кто? Кто мистер Левицкий? Простите, я не знаю вас. Мистер Левицкий. Кто это Левицкий? Понятия не имею. Анита, кто это Левицкий? А кто такой Левицкий? Мы вас не знаем, мистер Левицкий. Отец болен. Что? Отец болен. Отец а? заболел. Отец болен. Малочка. Jo som a set. Això és bo. Bon pot. Pot ajudar-te? Комната в доме Коры. На диване наскоро приготовлена постель. бил и Кора вводят отца и помогают ему лечь. Папа, Папа я прошу я тебя, сам на дом. Прошу тебя. Здесь тебе можно пожалуйста. Уложи его. Дай мне пред. А ты же сейчас. Я я сам. Я сам. Здесь на диване О. тебе будет а, а, а, Возьми стул. Минутру. На, Убери. спасибо, что это, лекарство. Ой, ну, о, здесь удобнее, тебе так будет. На лекарство. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Папа, пожалуйста, выпей лекарство. Папа. Ну, что ты делаешь? Пей, пей, мучитель. Папа. Ну. Папа, ну что ты делаешь? Папа. Папа. Мама поставила бы меня на ноги за пять минут без этого отравления. Ничего серьезного нет, обыкновенная простуда. Нет никакой а. необходимости беспокоить маму по пустякам. Это доктор. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Прошу, Прошу вас. Сюда. Да, да, да. Мама, да, с хеной. Здравствуйте, доктор. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Угу. Спасибо. Что, опять кто-нибудь из детей заболел? Нет, нет, дети здоровы. Дети здоровы. Отец мой живый, немного простудился. Я прошу вас. Понятно. Здравствуйте, добрый день. Это вас давно так трясет? Нет. Как только вы позвонили, что вы выезжаете, и они перегнали меня из кухни, где я лежал до этого, вот сюда, вот с тех пор меня и трясет. Папа, ну, ну хорошо, что ты говоришь? Держи, сейчас мы вас осмотрим. Сейчас мы все -все. Моя жена... Понимает, в медицине больше всех докторов вместе взятых. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас. сейчас мы для начала измерим температуру. А, не буду. Ну, папа, так, Что такое? Я вас прошу. Вот. Поставьте градусник. Не буду. Уберите. Папа. Пожалуйста, поднимите руку. Но... увидите градусник. Папа, ну, не папа, буду. поставь градусник. Спрошу. Спокойно, спокойно, а? спокойно. Но он не хочет ставить градусник. Да. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Не надо волноваться. Пожалуйста. Не надо волноваться. Mm -hmm. Ну, пожалуйста. Скажите А. Б. А. Б. Папа. Ну А не хочет сказать. Ну тогда придется поставить градусник. Ну поднимите. Поднимите. Вот так. Вот так. Ну вот. Ну вот. Вот и все. Ну молодец. Вы довольны, да? Давай. Ну, что ты делаешь, папа? Ну, вот что. Вот что. Если вы будете попризничать, то я вас послушаю. Кора, на минутку. Мне надо уходить. Может быть, действительно лучше послать за твоей матерью? Ну, ни в коем случае. Если она приедет сюда, Джордж сразу станет уговаривать меня, что стариков лучше оставить здесь. Нелли же отказалась их взять себе. Мне просто... Трясет от злобы, когда я об этом думаю А что ада? Ада. Ада даже не отвечает на письма. Все мне одной. Ну, не знаю. Делай, как хочешь. А мне жаль стариков. Ну, хорошо. Иди. До свидания. До свидания. Подождите. Ну, до свидания. Поднимите. От... <свят> Моя жена лучше вас знает. Так, надо личить эту простуду. Надо было не вас вымывать. Уже... Не надо, не надо Ах, так, Уберите так. эту жилетку, мне щекотно Пожалуйста. Скажите быстро. 99. Это зачем? Скажите, 99... От этого проходит грипп? Я вас прошу сказать, 99... Я тебе сейчас такое спокойно, скажу. Спокойно. Паром, Произнесите папа. Папа, 99. Не подумаю? Нет. А нет, я слишком стар Спок... на таких штучек. Произнесите 99. Я не дам делать из меня 90. дурака. 99, скажите, я, не буду я вас прошу нет, сказать... Я вас прошу сказать... Папа, скажи 99! Успокойтесь, у меня случаются пациенты гораздо похлеще, чем ваш отец. Врешь! Насчет пациентов врешь! Я подозреваю, что у тебя вообще ни одного пациента нет. Фу. Фу. Ну, хорошо. Хорошо. Итак... Вы не хотите сказать 99 Ну, какого черта я должен говорить девяносто девять? Сказал! Сказал! Сказал! Сказал! Сказал! Видите, не хотели, а все-таки сказали. Ну, хорошо, хорошо. Сейчас будете делать все сами. мы не Что? Что делать? Я вам буду говорить, а мы отвернемся. Видите, вот, мы не смотрим. Вот, возьмите в руки стетоскоп. Что с ним делать? Представьте груди груди. да А мы не смотрим. Хорошо. Старик Купер прикладывает стетоскоп к спинке дивана. Молодцом. Начинайте дышать. Так. К своей руке. Глубже. Так. Глубже. Так. Дышать не надо. К сердцу, пожалуйста. Пожалуйста. Потом к спине доктора. О, сердцебиение учащенное. Кора неожиданно обернулась. Папа, тебе не стыдно? Парень, пора кончать эту конетель. Откройте рот. Не подумаю. Папа. Откройте рот. Ну? Нет. Откройте, нет. я вас... Про... Откройте рот. Что такое? Укусил за палец. Папа. Я хотел посмотреть Гванг, он взял и укусил за палец. <свист> Доктор, вы, пожалуйста, извините. Мне очень стыдно, что он так себя ведет. Я... Возьмите... Возьмите горчичники поставьте ему и укроете его как следует. Доктор. Да. На минуточку. Да. Скажите, пожалуйста, но если это все-таки гриб то могут быть осложнения, а скоро зима. Может быть, следует переменить климат и отправить его, ну, скажем, в Калифорнию. Лучше отправить его куда-нибудь подальше. Я так и думала, что вы посоветуете мне отправить его в теплые края. Он всегда плохо переносил зиму, а в Калифорнии живет моя сестра. Я думаю, что там ему будет лучше. Это будет лучше для всех. Я благодарю вас, доктор. Пожалуйста. Кора вручает доктору гонорар. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Левицкий. У меня магазин на Грахм-стрит. Я продаю газеты и журналы. Мы получаем газеты с доставкой на дом? Я пришел к вам совсем по другому поводу. Вы должно быть коры, да? Да. Ваш отец мне много рассказывал про вас. Я слышал, он заболел. Что с ним? Ничего серьезного. Обыкновенная простуда. Нельзя ли мне навестить его? Нет, ни в коем случае. Доктор считает, что посетители могут разволновать отца. Не правда ли, доктор? Ваш отец сам разволнует кого угодно. Во всяком случае, посетители вреда ему принести не могут. Ну, если доктор не возражает, пожалуйста. Я провожу вас, доктор. Спасибо. Хорош. Благодарю. Спасибо. Мистер Купер! Мистер Купер! А -а -а, мистер Ливийский! Мистер вот Купер. вас я рад видеть. Идите сюда. Иди. Ну, иди, сядьте тут. Вор. Сядьте, я рядом с вами. Садитесь. Рад вас видеть. Вас, да? Мистер Купер. Я принёс вам суп. Это волшебный суп. Моя жена специально для вас его приготовила. Вот, пожалуйста, салфетку. Возьмите ложку, я прошу Вот так вот. Ну вот. вот. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, куда вы это поставите? Ага, вот сюда. Вот сюда. Мистер Купер Вот вы попробуйте только одну ложечку Вы увидите, вам сразу станет легче ну. ну Да, вы правы, это Выдающийся бульон Я чувствую, как он меня согревает Моя жена Просила передать вам привет Привет И пожелание, чтобы вы выздоравливали как только можно скорее. А, есть ли кто-нибудь догадался вызвать сюда мою жену? Я бы сразу поправился. Мистер Купин, а может быть уже кто-нибудь и догадался? Только это вряд ли бы понравилось вашей дочери. Папа, я сейчас поставлю тебе горчичники. Так, а что это ты ешь? Миссис Левицкая прислала мне бульон. Что? Что очевидно, соседи считают, что ты голодаешь? Сейчас же прекрати есть эту бурду. Ну, во-первых, это не бурда, а куриный бульон. А во-вторых, моя жена... Пусть Ставь... ваша жена занимается своими делами. Я сама могу приготовить своему отцу бульон получше. Вы меня извините, мадам, но вам еще надо немного поучиться, чтобы готовить так, как готовит моя жена. Папа, сейчас папа, же перестань есть эту бурду. Ты слышишь меня? Папа, я прошу тебя, перестань есть эту бурду. Папа, перестань есть эту бурду. Папа, я прошу тебя... Папа, перестань сейчас же есть эту бурду. Перестань есть эту бурду! Ну вот, как будто все, спасибо. Ты сожрал все. Слушайте, слушайте, меня в моей жизни никто никогда так не оскорблял. Я обижаюсь не за себя, за свою жену. Она так старалась. Передайте вашу жене, чтобы мой отец проглотил все ее варево до последней капли. Если сегодня ночью ему будет плохо, пусть она приходит и ухаживает за ним сама. До свидания, мистер Купер. До свидания. Выздоравливайте как только можно скорее. Я прошу вас, выздоравливайте. Мистер Купер. Что? Я? Ну, звонил вашей жене. Правда. Она едет к вам, ну, мистер Копер, ну, Нью-Йорк, квартира Джорджа. Джордж могу. Перестань. Перестань, ну нельзя же я так. больше не могу. Так. на центральный вокзал. Там в путешествий найдёте мою мать. У неё не хватило денег на обратную дорогу. Привезите немедленно. Адвокат совершенно определённо сказал, что на бракоразводном процессе о роде не будет сказано ни слова. Ее не вызову даже в качестве свидетеля. Успокойся. Я никогда не видел тебя в таком состоянии. Ой, ну хорошо, хорошо. Ну хорошо, Джордж. Мы попробуем говорить спокойно. Хорошо. Ты ведь знаешь, как я хорошо отношусь к твоей маме. В общем, ты знаешь, даже даже больше нельзя от невестки требовать. Но все пошло прахом. Все если Нелли не хочет брать бабушку к себе, значит, твоей маме некуда деваться. А Рода не желает приглашать сюда своих друзей, пока бабушка живет в ее комнате. Я не знаю, что делать. Я тоже не знаю. Я только знаю одно. Я только твердо знаю одно, что этот ужасный случай никогда бы не произошел, если бы Рода продолжала встречаться с ними вот здесь дома. Потому что я раньше знала все. Я знала, с кем она, где она. Я знала каждую минуту, каждую секунду, А сейчас я ничего не знаю. Да. Раньше дом был полон ее друзей и подруг. Джордж, дорогой, ты пойми, это только начало. Рода возьмет и уйдет от нас. Да, да, Но да, да. Ну, Анита, до этого не дойдет. Мы даже не сможем, мой дорогой, ей помешать, понимаешь? Она просто возьмет и уйдет от нас. Ведь мы же не можем выгнать на улицу твою маму. Я не знаю, что делать. Да. Если рода уйдет из дома, Джордж, я не знаю, что со мной будет. Ну, успокойся, успокойся. Что-нибудь придумаешь. Да что ну, мы можем придумать? Мы ничего не придумать. Ну, пойдем. Ах, пойдем, пойдем мать, к тебе. Не знаю, что это. Пойдем, ты полежишь. Пойдем. Я просто не знаю, к ним. Ну, пойдем. Успокойся. Да. успокойся. Входит Люси Купер, она в пальто с небольшим чемоданом. Останавливается у столика, где лежат письма. Что? Почта уже была? Почта уже была? Вот. Что это? Боже мой, письма. Письма мистеру Джордж Купер. Что это? Это колдерское убежище. Для престарелых женщин. Ой, ну, Через гостиную проходит Рода. В руках у нее включенный транзистор. Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Мама! Зачем ты это сделала? Я хотела поехать к отцу. Мама, но нет же никаких оснований волноваться о его здоровье. У него ведь нормальная температура. Она может подняться. Но сейчас она нормальная. Она может подняться. Но сейчас -то она нормальная. Она может Но сейчас -то она нормальная. Прекратите здоровью. Что Ой. я хотел сказать? Ой. Сейчас, что я хотел. Мама Что? Мы все хотим Чтобы отец был здоров Я знаю, знаю Ну, врачи Что им... врачи? Говори ну, скорее Врачи Что? ему Что? просто Что? рекомендуют переменить климат И так как Ада Живет в Калифорнии Ой, ой Мы туда поедем с папой О, боже мой, мальчик, какое счастье Ой, как я рада. Ты знаешь, мне говорили, там всегда тепло, всегда солнце. Мама. Ой, как хорошо, мой родной Кадиб. Поедем в Калифорнию. Это недалеко отсюда. Мама, дело в том, что Ада может взять только папу. Только папу. Только Папа. А меня, меня, меня. Не может, меня не может. Мамочка, меня, понимаешь, она она не может взять двоих. А, а ты ей скажи, что мне не нужна комната, что я могу жить под лестницей, могу в чулане жить. Ой, я нужна папе. Я... Он не может без меня ночь очень ослабел. Я не могу. Я, я не могу без него. Но... Как же теперь быть? Мама... Ну, поговори. Ну, попроси. Мама... Ну, говори. Мама... Уговори, ну, чтобы она меня взяла. Мальчик, уговори. Она говори. не может. Она не хочет меня взять. Моя дочь не хочет меня взять. Боже мой, что же мне теперь делать? Что же мне теперь делать? Он не может без меня. Он слабенький. О, Боже мой. Я готовить ей буду. Я буду, я буду хозяйством у неё занимать. Я ей, ей помогать буду, когда? Когда он уедет, когда? Через 2-3 дня. Ой. 2-3 дня. Как это? Как же мне быть два-три дня? Я могу с ним проститься. Я могу с ним попрощаться. Мама, ну что... Это вы мне позволите, дети мои? Ну что ты спрашиваешь? Боже мой, боже мой. Что же мне делать? Мама... Что мне делать? Я должен что тебе ещё кое-что сказать. Нет, не надо. Не надо. Ничего не говори. Я скажу тебе. Мам, позволь мне сказать. Потому что я потом ничего не смогу сказать. Нет, я раньше скажу. Боже мой. Мне не хочется обижать тебя. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила Уйти от вас. Я хочу поселиться в Колдоровском убежище для престарелых женщин. Мама, мама. Подожди, не перебивай меня. Я там не буду одна. Я найду там подруг моего возраста. Мама, мама. Дай мне договорить. Боже мой, я же раньше верила, я верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, что этого не будет никогда, никогда не будет. Вот почему я должна поселиться колдорском убежище для престарелых женщин мама. мама подойди ко мне мне было трудно сказать тебе об этом но ведь тебе было бы еще труднее мне это сказать подожди подожди подожди вот что предупреди сестер и брата чтобы они не говорили отцу что я живу в приюте понимаешь пусть он думает что я по-прежнему живу у тебя ты будешь мне пересылать его письма ты не будешь забывать пересылать мне его письма не будешь забывать не будешь Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. У меня еще есть одна тайна, мой мальчик. Но это уже между мною и тобой. Я никогда тебе этого не говорила. Ты, ты мой мальчик, ты мой дорогой. Всегда был моим любимцем. Ты, ай, голова, нет, не провожай меня у вас. Нет, нет, я одна дойду, я одна дойду, одна дойду. В дверях гостиной жена джорджа Вот и все. Ну что, Анита? Ты мной довольна? Ты мной довольна? Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Анатолия Эфроса «Дальше. Тишина». Ресторан, в зале пусто. Видимо, еще рано, посетители соберутся поздней. сопровождение метр-отеля входят Люси и Баркли Куперы. Люси, походи. Куда? Добрый сюда? Добрый вечер. Да, добрый день, пожалуйста, прошу Куда? Очень рад, вот сюда. Пожалуйста. Я отдам да? пальто. Пожалуйста. Прошу вас. А мне можно остаться? Конечно, Поэтому. конечно. Прошу и вас. Ну, Куда? Вот сюда. А? Лёси, что? как по-твоему? Почему я привёл тебя именно сюда? Ну, откуда я знаю? Откуда я знаю? Ты мне скажи, почему ты меня ну, уже сюда ну, привёл? Ты ничего не вспоминаешь, Лёси? А что я должна вспомнить? Ну, оглянись. А вот эта люстра. Ну? Ну и что? Люстра, ну что? А вот тут... Вот тут был фон, но нет фонтана сейчас. Ну, мне... жели ты, ну, фонтан. Ничего не вспоминаю. Ничего не вспоминаю. Но? Постой. А? Подожди. Подожди. Ой. Ой, мы тут были. Мы тут были -то. с тобой. Как это? Были. Скажи мне, были. Да. Ой. Ой, я всё Помнила. когда мы здесь были мы были когда поженились с тобой я же всю жизнь мечтал повторить эту нашу были? поездку лёси мы же с тех пор так были. никуда и не выбрались и все из-за детей ой как как это было давно да. милый ты мой как ну, я разве, рада да. что ты меня сюда привел ну, подожди ты помнишь Что? Ты помнишь, куда мы пошли потом? Помню, очевидно. Ну, не говори. Ну, Я что? хочу сама ну? вспомнить. Вспоминай. Ну? Мы пошли... Ну? <с> <с> мы пошли в музей. Правильно, в музей. Правильно. дураки такие. Ну, и каждый вечер мы спускались с тобой сюда, именно в этот ресторан. Так. Да. Мы, ты... по-моему, здесь. Сум, мы, может быть, да. за этим столиком с тобой сидим. Может быть, может садись, быть. Садись, садись. Нельзя, нельзя что-то. Что что Дети ждут. Подождут. Дети ждут. Ой, ой, как я, как я взволнована, Дети родной ты мой. Слушай, я хочу повидать мистера Нортона. Мы же обещали ему, что в первый наш приезд в Нью-Йорк мы остановимся в его отеле. Я не помню Нортона. Ну, ну, как же, ну... Ну, ну, помню. Можно вас, э, а, ну, толстенький, ну, какой он маленький да. был Это хозяин был, был. Ну, да. Ой, как он Маленький, да. толстенький да. Да. Э, Будьте добры, пригласите к нам сюда Мистера Нортона э, Простите, но я не знаю такого Молодой человек, вы очень недавно слушаете здесь да? Мистер Нортон, владелец этого отеля Мы с ним знакомы 50 лет Если вы ему скажете, что его просит мистер и миссис Барклей Купер Он немедленно придёт сюда. Хорошо, я позвоню ему сейчас. Да, да, ну, побыстрее. Я я вспомнила ага. Все. Тебе надо что-то выпить. Выпить, да. да? Да. Пожалуйста, очень прошу лимонад. Не, не, в смысле, я имею в виду что-то крепкое. Что ты? Не стесняйся. Что-то крепкое я не, не пью. Не стесняйся, Креп... дамы теперь пьют. Дамы да. пьют. Дамы пьют. О, какие бесы ты я считаю стаканчик шейди и тебе не повредит. нет нет крепкого не давайте ничего а только лимонад может быть коктейль вот, вот. а коктейль это когда все болтают груд попробуй коктейль это наверное Вкусно. Ну, как тебе не ты сама хочешь выпить, а меня уговариваешь. Это что, я хочу выпить, э дурачок. Да, ну дайте нам два коктейля. А какой вы предпочитаете? А я не знаю, я давно уже как-то ничего не заказывал. А что бы вы посоветовали? Я бы вам посоветовал старомодный. Изумительно. Два старомодных коктейля для двух старомодных чудаков. Сейчас. Ой, как я тебе благодарна, что ты меня сюда привел. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас, месяц пожалуйста, попробуйте. Да попробуйте, пожалуйста. Это наш фирменный напиток вам понравится. Ну попробуйте. Я Почему? боюсь. Знаете, я боюсь, что это будет очень горькое. Да ну что ну Попробуй, попробуй. На. Я боюсь. Ну, ну, ну. ну. ну я попробую. У -у -у. Окей. Да. Вы знаете... Совсем не горькая, даже сладкая. <связь> а вы знаете, что напоминает это? Это похоже на зубные капли. <связь> ну, <вот тоже> <связь> <говарина>. <связь> ну, позвольте представиться. Сандерс, управляющий отелем «Вогарт». Сандерс? Ну, конечно. Ты знаешь, Люси, мне же я же давно должен был понять, что этот отель больше не принадлежит Нортону. Вот нет же фонтана, а тут был фонтан, вы знаете, он был гордостью мистера Нортона. А, да-да, вскоре после войны этот ресторан приобрела фирма Крэншоу, но это не имеет никакого значения, мистер и миссис Купер. А -а -а. Мы также рады видеть вас у себя, а -а -а. как Благодарю был брат <laughs> мистер Нортон. Спасибо. Пожалуйста. Благодарю мистер Сандерс. Мистер Сандерс, мистер мистер Сандерс. садитесь с нами. Досси, тебе нравится здесь? А, а ты знаешь, это вкусно. Мне нравится. Мне нравится. Только немножко голова закружилась у меня. И ноги какие-то... Какие-то как из ваты ноги. Мистер Савлев, могли бы вы сказать, глядя на мою жену, что она мать пятерых детей и бабушка десяти внуков? Вы серьезно? Да. Ну, вы знаете, я просто не могу поверить в это. И я не могу в поверить, потому что... Пятьдесят лет пролетели, как один день. Да, да, так бывает, наверное, только тогда, когда люди по-настоящему счастливы. Конечно, конечно. Простите, сколько у вас детей, Илья? Сейчас я вспомню, да, у меня голова закружилась, жилось ужасно. У меня пять и 10 внуков у меня, прелестный внуки. Разные. Да. Ну, должно быть, ваши дети доставляют вам немало радостей. Я начинаю подозревать, что вы бездетны, мистер Сандерс. Ну, значит, все дело в миссис Купер. Это вы ее должны благодарить, что так быстро промелькнули эти полвека. Мистер Сандер, женить да. Боналюси – это единственное удачное предприятие во всей моей жизни. Ну, не надо, не надо. Я должен вам сказать, раз мы познакомились, в молодости за ней ухаживал один тип. Я все помню. Не надо, не надо. Я прошу, не надо. Обратите внимание, она покраснела. Его звали Рэнди Барлоу. Но я не ревновал, я был гораздо красивее. А ее Рэнди, он был, такой такой косой, Фу, а как нехорошо. Зачем ты не такого хорошо. выбирала? Зато я теперь... его не выбирала. А. а зато теперь этот Рэнди Барлоу, банкир в нашем городе. Я когда-то увел у него вот эту девушку, а он через 50 лет увел у меня дом. Как вам нравится наш старомодный коктейль? Может быть, нам заказать еще? Нет, а. что вы, что вы. У меня уже, знаете, какая голова какая-то. Чужая совсем. Знаете, какая? Как будто я ее одолжила у незнакомой идиотки. Но такая не моя голова. Не пей больше. А я не буду больше. Нет, я больше ни за что не буду пить. Вы симпатичный очень. Благодарю вас. А как ваша фамилия? Сандерс. Мистер Сандерс. А вы знаете, мы ведь тут были уже. Да, Были. Давно. С моим мужем были. Давно. 50 лет назад мы здесь были. Ой, какие мы были молодые. Тогда помнишь? ну Конечно. Какие мы были! Глупые! Вы знаете, мистер, Сан мистер Сандерс, после свадьбы мы пошли в музей. Это, Это было в четверг. Вот Почему-то дамы... Четверг. Почему-то дама, мистер Сандерс, всегда путают даты. Это было в среду, Люсь. нет ну, тебе, Нет, мистер Сандерс, не верьте ему. Это Моя. было в четверг. Так, в среду, четверг. В мы... Я помню. Что, что? Мы... мы пошли. Мы поженились с тобой во вторник. И в среду. Нет, вот это нет. Ой, как ты забыл. Как... Мы должны были, мистер Сандерс, да. мы должны были пожениться во вторник. Во вторник. Но не приехала моя сестра. Это было, это правда. Было, да? это да. было. Да. Вы знаете, были такие снежные заносы. Она задержалась из-за снежных заносов. Ты помнишь, она потом жила у подруги, у которой зубы торчали. Как у лошади. Ой, да. ой, ой, я помню. Но все-таки это было в музее, это было в среду до да? сих Нет, в четверг ты все забыл. Но, но, знаете, четверг... я уверен, что права миссис Купер. Конечно. Я знаете Я вынужден я права, вас права. покинуть. Мы дела. очень признательны вам, мистер Сандерс, что вы уделили нам столько времени. Мне очень было приятно познакомиться с вами. Миссис, спасибо. Всего до хорошего. До свидания. Знаете, мистерс, ой, а где этот симпатичный мужчина? Люсь, Куда он ушел? Люсь, ты опьянела. Нет, я не опьянела. Тогда скажи, 99 девять. Ну, ты можешь меня сказать два слова? Девяносто Зачем я буду говорить? Всего два слова. Девяносто Ага, сказала, сказала. какой то глупенький. Ой, какой ты глупенький. Я хочу тебе признаться в одной вещи. Сказать тебе, что бы я сделал, если бы вот сейчас, сию минуту, вдруг опять стал молодым человеком. Ну, говори, скорее, что ты сделал, только я плохо сейчас соображаю. Я Это бы... ничего? Нет, я тебе скажу, скажу. Я бы остался холостяком. Холостяком? А, а, а ты а ты посмотри только на танцуй. Вот вон ну, налево, наглянись, вон там. Ты видишь, он, где танцует, Лёся? Ты посмотри на девушек. Ну не, на кого же взглянуть разве. Ну разве не такие, какой была когда-то ты. Ничего сейчас очень милая. Ах ты мой глупенький. Мне до сих пор жалко твоего Косова Ренди, хоть он и банкир. Глупенький ты. Ой, голова какая-то. Ой, какая чужая. О, что? Нам уходить надо. Куда нам Дети ждут. Подожду. Нет. Нелли сама обед приготовила Скажи мне, пожалуйста, а сколько раз готовила им обеды ты, Они хоть однажды? Пришли к нам вовремя, отказавшись от своих развлечений. Лёсик, к чёрту мы нельзя. не пойдём. Нельзя, мы, нам нельзя. Нам хорошо вдвоём, мы с тобой заработали это. Нельзя. Погоди-ка. К, к чёрту детей. Подожди. Что ты? Слушай, у меня мелькнула реальная идея. Ну, Я, ты куда кое ты? Кое-что услышали. Ну, куда куда? ты? Куда ты ушёл? Да нет, к телефону. Не надо. Зачем? Не мешай мне говорить. Сейчас ты кое-что услышал. Зачем? Куда ты звонишь? Зачем? Hello, baby. Да, это я, твой отец. смотри ты все еще узнаешь ой, мой голос. Ой, ой. Зачем ты а, это делаешь? Нет, да ничего не случилось. Просто мы с мамой очень весело проводим не время. Не надо, не надо, не надо. А как где? В ресторане. Ох, кошмар. Надо. Ты знаешь, я забыл про твой обед. А, Ой. Но все равно мы не придем Ой, как, не Мы не придем Ой, не вот надо, и все не а, Скажите пожалуйста Как будто вы нас никогда не надували Много сил затратила на обед А, а особая жаркость Ты без мамы не знаешь Что с ним делать Я тебе дам чудный хозяйственный совет Нелли Возьми свое жаркое Поставь на поднос Пойди в сортир простите Ай Подними крышку от унитаза и вылий. Все в порядке, миссис Купер. Ой. Мы можем продолжать наш вечер. Ой, какой ты хулиган оказался. Фу, Люся. я недовольна тобой. Люсь, потенциуем. Оставь. Фу, как нехорошо получилось. рамон Jàs-orquestr Carltona Goffmana желает вам доброго вечера всем, танцующим в этом зале. Мы особенно приветствуем здесь миссис и мистера Купер и специально для них Исполняем этот старинный вальс. Сейчас тихий вечер. Забудьте ваши заботы, кружась под этот печальный вальс. И пусть с детства знакомые звуки его напомнят вам о том, что все хорошо, и сейчас только 10 часов вечера. «Старики-куперы танцуют say «Радиокультура» I dread Представляют спектакль Анатолия Эфроса «Дальше тишина». нет какое-то привокзальное помещение, что-то вроде буфета, в окна которого виден перрон и поезда. Вон мой вагон. Где, где твой вагон? Где твой вагон? Вон твой вагон. Ты, пожалуйста... Пожалуйста, не уходи на остановках, Хорошо. не уходи, ты можешь остаться, ты не будешь выходить. Дай мне слово, что Дай ты его. не будешь выходить. Даю, не буду. Не будешь. Не буду. Да, там окно, не открывай окна, не надо. Хорошо. Ты можешь простудиться. Простудиться ты можешь. Нет, не выйду. Не будешь нет, открывать, нет. нет? Как ты устала, Лёси. А я только сейчас заметил. Ну и дурак же я, я ещё тебя водил на прогулки по городу. Ты знаешь, вся моя беда в том, что я Всю жизнь был неудачником. Серьёзно. Ты ведь меня выбрал только потому, что у меня было всегда в запасе два-три новых анекдот, и я умел бренчать на банк. В этом злом мире тебе нужен был совсем другой человек. Ты. Ты мне был нужен. Ты один. Только ты мне был нужен. Самый умный. Ты самый добрый, самый хороший ты мне. Один был нужен. Люсь, мне бы... Мне бы сейчас комнатку где-нибудь, хоть под лестницей, на тебя рядом. И тебя рядом всегда. Тебя рядом. Скажи Аде, Чтобы она хорошо за тобою ходила, чтобы она питала тебя вкусно. Ты ей хорошо... сама всё скажешь. Я ведь, я уже послезавтра найду работу и тебя да, вызову. Да, я сейчас же приеду, сейчас же к тебе приеду, мой дорогой, жди меня там, да, приеду. Внимание! Посадка в экспресс Калифорния заканчивается. Пассажиров просят занять свои места. До свидания, господи. До свидания. До свидания, моя дорогая. Куда ты? Куда ты? Куда? <связь> <связь> <связь> на, на всякий случай, если мы почему-либо... Больше не встретимся. Я хотел сказать вам, мисс Стэнтон, что был просто счастлив с вами, просто сюда, сюда, сюда, Внимание! Экспресс Калифорния отправляется. если мы больше никогда не увидимся. А, а, а как я была счастлива с тобой. Каждую минуту, каждый час все 50 лет а дальше тихона Вы слушали спектакль театра имени Моссовета «Дальше тишина».